Глава пятнадцатая. В армии. Нет, я не ошибся. Это реально был он. В восемьдесят четвертом году Владимира Владимировича, как офицера КГБ, почти никто не знал и уж точно не догадывался, что спустя почти шестнадцать лет он станет президентом. Откуда он летел, было загадкой. Однако я сразу определил, что на аэродроме эти люди, скорее всего, транзитом, может быть, какая-то специальная группа. Мне одновременно было и любопытно, и не по себе. В любом случае, я остался под приятным впечатлением. Недовольный Иванец еще бузил у меня под боком, мол, чего я на этого майора уставился. Эх! Группа офицеров, в составе которой был Владимир, прошла предполетный досмотр, получила документы и самой первой загрузилась на другой борт, направляющийся куда-то в Европу. Будущего президента я больше не видел, но ну как не видел, до 99 -го года точно. Как оказалось, не только я летал уже много раз. Генке вместе со своей мачехой, оказалось, что родная мать умерла, когда ему было 10, уже успел несколько раз летать во Францию и даже в Америку. Что он там делал, внятно объяснить не смог, да и я не особо интересовался. Не прошло и получаса, как мы тоже прошли предполетный досмотр, загрузились в самолет. Поднявшись в салон Ту-154, я торопливо занял место у окна. Пока был в Сирии, всегда старался занимать места у окон, само собой, если самолет был пассажирским. С грузовыми, типа Анки или Илюши, было иначе. Просто садился ближе к кабине. Не знаю почему. Борт в соответствии с графиком спокойно поднялся в воздух. Два часа полета прошли незаметно, и вот мы уже спокойно садимся в Крымске, Краснодарского края. По всему получалось, что я постепенно приближался к родному городу, откуда моя семья переехала еще в 1977 а после эвакуации Припяти в 1986 вновь вернулась обратно. Выгрузились, построились... Я снова ощутил запах перегретого масла, авиационного топлива. Климат тут отличался от киевского, было значительно теплее, но ветреннее. Погода была относительно хорошая, грело солнышко. «Савельев? Иванец?» «Черт, кажется, майору нравилось озвучивать наши фамилии именно в таком порядке». «Чего встали? Марш туда!» «Сейчас оформим документы и на автобусе отправимся в сторону Краснодара. Шевелитесь. «Чего, как сонные мухи...» «Ну, чего он раскомандовался?» Возмутился Гена, закидывая на плечо вещмешок. «А может, потому что военный?» — усмехнулся я. «И ты теперь военный. Вот и привыкай. Следующие два года будет именно так». «Тоска!» — протянул Генка, при этом широко зевнув. «Я, конечно, и раньше знал, что ничего интересного в армии нет, но чтобы настолько...» «Тьфу!» И за что мне так повезло? Да погоди ты, мы еще даже до учебки не доехали, а ты уже выводы делаешь. Наслаждайся, тебя еще ничем не озадачили, вот потом будет не до раздумий. А никаких выводов я и не делаю, мне вся эта армия до одного места, и вообще я уже домой хочу. Понимаю, вот через 730 дней и поедешь. От моих слов Иванес даже побледнел. 730 дней — это до Наш 250 пятьдесятый карус ждал на примыкающей к взлетной полосе дороги. Здесь было что-то вроде контрольного пункта, хотя по факту смотреть не на что. Я быстро сообразил, почему автобус подогнали прямо сюда. Идти по всей территории до границы пришлось бы почти 5 километров. И это при том, что дорога петляла как по лесу. Помимо нас троих, в Краснодар собирались еще двадцать человек, но куда именно, я не спросил. В любом случае, такие, как мы, явно привилегированные. Загрузив багаж, я бухнулся в кресло, рядом приземлился Иванец. Он теперь повсюду ходил со мной, как привязанный. Ирония была еще и в том, что он по-прежнему считал себя старшим и самым умным, но при этом понятия не имел, как себя вести. раз он пытался вылезти вперед и вставлять умные фразы, но его либо игнорировали, либо ставили на место. Особенно он старался при виде майора, но тщетно. Тот уже выбрал меня, и его все устраивало. Генка как-то обиделся и немного замкнулся, хотя своего отношения не поменял. Не теряя времени старшей полетной команды, провел проверку и отбор личного состава, Затем сверился со списком и дал добро на отправку. Через минут 15 автобус покинул территорию аэродрома. Сам город Крымск заезжать не стали, сразу выехали на объездную, взяв направление в сторону столицы Краснодарского края. Уже перевалило за вторую половину дня, который выдался крайне насыщенным. Эмоций да и беготни хватило, чтобы молодой организм затребовал вынужденный отдых. У меня ж еще и ночь была почти бессонной. Так и получилось. Сам не заметил, как вырубился. Сколько я спал, не знаю, но снился мне странный сон. Какие-то темные технологические туннели, затянутые дымом, проходы и коридоры. Откуда-то сверху сыплются искры, по стенам стекают струйки воды. Потолок весь в трещинах, отчетливо воняет пылью и сжженным металлом. В какой-то момент я даже уловил кисловатый привкус на языке. «Радиация!» – пробормотал я, прекрасно осознавая, что это значит. Вообще все знают, что радиация без запаха, не имеет ни цвета, ни вкуса. Ее никак не увидеть, если нет дозиметра. Конечно, в темноте, при значимых цифрах можно различить голубоватое свечение, но об этом знают только специалисты. Неподготовленный человек без осмотра толкового врача вообще не поймет, на что смотрит и почему его вдруг начало тошнить и выворачивать наизнанку. Все вокруг гудело, шумело, слышался отчетливый звук пожарной тревоги. Я растерянно шел по этим туннелям, иногда натыкаясь на завалы и разорванные трубы. Останавливался, смотрел по сторонам, Отчетливо чувствовалось, здесь произошло что-то ужасное. Неожиданно из угла выскочил человек в грязном, покрытом сажей белом халате. Волосы растрепаны, лицо мокрое от пота, на щеке кровоподтек. Он остановился, схватился за живот, затем прямо на моих глазах его стошнило. Чуть оправившись, он взял в руки висящий через плечо дозиметр. Я хорошо увидел, что стрелка прибора колебалась почти... в самом крайнем положении, свыше тысячи рентген. Человек судорожно выдохнул, затравленно осмотрелся по сторонам, затем, бормоча что-то невразумительное, бросился мимо и скрылся в темноте. Место было характерным и говорило только об одном. Я где-то в подвальных помещениях четвертого энергоблока. Это что, продолжение того сна с пожарными, явившимися на ночной вызов? Получалось, что я был простым наблюдателем. Лично лицезрел то, чего еще не произошло. И это по-своему странно. Я неторопливо двинулся дальше по коридору. Метров через пятнадцать свернул за угол. Здесь разрушений присутствовало еще больше. Стало ощутимо жарче. Справа лежала наполовину вырванная из стены массивная дверь, выкрашенная желтой краской. На ней какие-то надписи, выполненные красной краской. Эта часть коридора пострадала особенно сильно. Я двинулся еще дальше и увидел широкий проход. Там что-то горело, все было заполнено каким-то странным дымом. Видимость плохая, но кое-что различить можно. Сам не зная зачем, я направился туда и оказался в объятом пламенем и заваленном обломками... Реакторном зале четвертого энергоблока. Всего в двадцати метрах от меня, среди ужасных завалов, в зияющей яме прямо на ребре лежала крышка реактора, из которой во все стороны торчали деформированные твэлы. Зрелище просто невообразимое. Еще и потому, что я хорошо знал, на что именно смотрю. Поднял голову вверх, и помимо пламени и густого поднимающегося вверх дыма, увидел звезды. Неожиданно я резко проснулся от того, что Генка толкнул меня локтем в ребра. «А, что?» «Хватит бурчать! Приехали почти!» Я тряхнул головой, дернул шторку и выглянул в окно. Ожидал увидеть строение, здание, тротуары... Однако ничего этого не было. Автобус двигался по односторонней асфальтированной дороге. Краснодара не было и в помине. Что за ерунда? Где мы? Внутренне я уже настроился, что меня будут обучать в центре города. Возможно, будут увольнения, я смогу пробежаться по особо памятным местам, понастолькировать. И тут на тебе удар под дых. Нас привезли куда-то не туда. Что за дела? К слову сказать, Народу в автобусе поубавилось. «Что-то я не вижу Краснодара», — пробурчал я, взволнованно вертясь по сторонам. «Тут вообще ничего, кроме полей, нет. Где город?» «А зачем он тебе?» — подал голос наш майор, который непонятно как оказался в кресле за нашими спинами. «Мне незачем?» — пробормотал я. «Хотел на город посмотреть. Вы же сказали, что в Краснодаре будем служить, разве нет?» Савельев, «Жаль тебя разочаровывать, но сама учебка находится не в Краснодаре. Майор что-то читал среди вороха бумаг. Вы же не курсанты, не на офицеров будете учиться. У вас все куда проще». «А где же учебка-то?» — насторожился я, ожидая услышать что-то совсем неприятное. «В поселке Молькино, в сороке километрах от города, ну, около того». Я облегченно выдохнула. Знакомое место, бывал там на переподготовке. Точнее, буду. Году так, в 2006 шестом. Автобус ехал с асфальта, перешел на раскатанную грунтовую дорогу. Мимо нас прополз заляпанной грязью Т-72, а спустя минуту промчалась пара уазов. Я точно знал, что где-то в этом районе стоял учебный танковый батальон, а еще было крупное войсковое стрельбище. Наш Икарус неторопливо полз по разбитой дороге еще минут двадцать. Наконец он остановился перед контрольно-пропускным пунктом. «Иванец, Савельев!» — скомандовал майор, вылезая в проход. «На выход! Приехали!» Выгрузившись, мы осмотрелись. Мы стояли перед КПП, проезд преграждал шлагбаум со знаком кирпича. В нашу сторону выдвинулся дежурный. На дороге в этом месте делала широкую петлю и поворачивала в обратном направлении. Очевидно, что автобус проезжай через посты не планировал. Так и оказалось, он развернулся и двинулся в обратном направлении. Погода испортилась, небо затянуло свинцовыми тучами, еще немного и дождь пойдет. Слегка похолодало. Вокруг, насколько хватало глаз, простиралась степь. Местами ее пересекали небольшие лесные посадки и отдельные группы деревьев, поля. Справа возвышалось двухэтажное здание, рядом с ним разбита большая армейская палатка, над которой висела табличка «Столовая». Чуть поодаль было видно одноэтажное строение с торчащими кверху антеннами, явно узел связи. Еще дальше небольшая одноэтажная казарма. Все это обнесено забором. Я заметил вышку с часовым. Территория гарнизона хоть и чистая, но все понатыкано абы как. «Это что, блин?» «Воинская часть?» — промычал Генка, тараясь по сторонам. «Здесь же ничего нет». «Как это ничего? Иванец? оставить? «Не с того начал?» <кхм> «Добро пожаловать в учебку!» — ухмыльнулся майор, глядя на нас с насмешливой издевкой. «Что, воины, не того ожидали?» «Нормально», — спокойно ответил я. Затем, не подумав, добавил «Видели похуже?» «Это где ж ты видел хуже?» — заинтересовался офицер. «Да так, в кино, например, про Афганистан». И отец немного рассказывал. Угу. Ну ладно, так все. Вещь мешки в руки и за мной». Мы прошли через КПП, затем последовал процесс заселения в практически пустую казарму. Так как призывная кампания только началась, то и личный состав для обучения пока еще не набрали. В это время года здесь были только черпаки, ослужившие почти год и сейчас лениво, слоняющиеся без дела. Оказалось, что с каждого призыва здесь отбирали дюжину наиболее отличившихся солдат, присваивали им звания сержантов и оставляли приказарами, чтобы они руководили прибывающими призывниками. Здесь же они ждали своего дембеля и отсюда же уезжали домой. А их духи, получив статус черпаков, приходили на смену, исполняя те же самые обязанности. Такой вот человеческий конвейер. Хотя мало где так было принято, скорее всего, чё-то местное решение. Мы вошли в казарму. Сразу отметил, что тумбочка дневального была пуста, порядок. однако повсюду чистота. «Я не понял, и где это у нас Данивальный?» поинтересовался майор. В ответ тишина. «Ладно, разберемся. Савельев, Иванец, оставляю вас здесь. В строевом разберусь с вашими документами, а завтра с утра проведем собеседование». А майор, словно забыв про дежурного, направился к выходу и вдруг рявкнул. «Васильев!» «Я...» Прилетела из коптерки. Ко мне бегом? Есть. Из помещения в конце коридора выскочил боец с сержантскими лычками, перешел на быстрый шаг и двинулся к майору. Приблизившись, перешел на строевой шаг. Остановившись, вскинул руку и сделал доклад. «Товарищ майор, сержант Васильев по вашему приказу прибыл. Во время вашего отсутствия...» «Отставить. Все нормально. Так точно». Ни хрена не нормально, да не валь нигде. Ладно, отставить, вот тебе первое пополнение. Организуй все как положено на ужин с води и в лазарет на медицинские осмотры. Кстати, завтра ожидается еще одна группа из пяти человек, а может и не одна. А кто первым привезет, поинтересовался сержант. Шишов с Самары едет. Сделаем, товарищ майор. И начинай готовить молодых, а то они вообще расслаблены. Где командиры отделений? В коптерке. Чьи гоняете?» Майор вздохнул, направился к двери. Васильев, оперативно натянув на себя важную ухмылочку, направился к нам. «Гадалки не ходи, сейчас начнет воспитывать. Знаем, проходили». Я, опустив весь мешок на пол, просто стоял и ждал, зато бесшабашный генка взял, да и ляпнул ему. «Слышь, паря, а где тут пожрать можно? А то что-то жрать охота». Финиш. Нужно было видеть изменившуюся физиономию самодовольного сержанта, уже приготовившегося к воспитанию новобранцев. Ошеломленный таким басядским обращением, он сначала побледнел, потом побагровел, замер, словно тигр перед атакой, только открывая и закрывая рот. А потом бурави Генку возмущенным взглядом рявкнул. «А ну, упор лежа принять!» «Чего?» — не понял Генка. Он вроде не дурак, но сейчас безнадежно тормозил. Василев подошел ближе. «Упал! Отжался!» На голос из коптерки выглянули еще двое сонных сержантов. Младших сержантов. «Колян, ты чего там орешь? Да ладно, молодых, что ли, привезли?» Оба оживились, рванули к нам. Сейчас будет цирк. Я даже улыбнулся. «А ты чего улыбишься? Что-то смешное увидел?» Переключился Васильев на меня. «Упор лёжа принял?» В отличие от Генки, совершенно не понимающего армейской кухни, я прекрасно знал, как здесь всё устроено. И неважно, в российской или в советской армии, всё примерно одно и то же, особенно на первых порах. По крайней мере, устав-то один, отодвинул весь мешок, плюхнулся на пол, замер в стойке. «Тебя это тоже касается», — повернулся Васильев Генки. «Зачем?» «Так надо», — подошли младшие сержанты, явно заинтересованные в происходящем. «У нас тут непонятливый», — отчитался сослуживцем Васильев. «Срочно требуется воспитание необразованного. Кто возьмется?» «На пол», — шикнул я, глядя на Генку снизу вверх. «То скривился, но все-таки сделал то, что требовалось». Получилось максимально лениво и очень медленно. «Делай раз!» — скомандовал Васильев, довольный тем, что продавил. «Если б не я, хрен бы у него что получилось. Генка другой породы, тяжелый. Будет до последнего бодаться, и хрен, что с ним сделаешь. Впрочем, это легко. Лечится, нужно только подход знать». Я послушно выполнил, Иванец повторил. «До тридцати». сделал тридцатку как требовалось для меня это ерунда чуть сложнее моей обычной разминки а вот гена будь он неладен, ладен рухнул уже на семнадцати сам здоровый а мышцы не тренированные только дурь в голове и гонор но и уверенность в том что вся эта ерунда не для него встать приказал васильев будем считать что первое знакомство прошло успешно Я временно исполняющий обязанности старшины роты, сержант Васильев. Это ваши командиры отделения, младшие сержанты Петров и Бойко. Так уж получилось, что вы первое пополнение, взвод еще не набран. Поэтому пока занятий у вас не будет. Но не переживайте, скучать не придется, уж мы позаботимся. Ты? Фамилия? Савельев? Отлично, будешь старшим. Сейчас получите в коптерке постельное белье. «Займите спальные места. Через сорок минут ужин. Вопросы есть?» «А сортир тут где?» — недовольно пробурчал Гена, потирая ладони. Я толкнул его плечом. Он безнадежен. «Как ты сказал? Сортир?» «Ну, пойдем. Вот сейчас и покажу». Весело ухмыльнулся Васильев. «Иди за мной. И то ведро со шваброй. Прихвати». Генка вернулся через полчаса, как раз перед самым ужином. Причем вернулся злой, как собака, уставший. Кажется, уборка туалет пошла ему на пользу. Честно говоря, ума не приложу, что нужно было сделать Васильеву, чтобы Гена перестала считать, что все происходящее здесь его не касается. Но смог же. Впрочем, правда, не заставила себя ждать. «Леха, это беспредел какой-то». Возмущался сын заместителя председателя исполкома Припти. «Я туалеты. Руками!» «Не туалеты, а чаши. генуя отозвался я. «И не голыми руками, а в резиновых перчатках и щетками, да?» «Да», — нехотя признался тот, — «до сих пор хлоркой воняю. Фу!» «Я тебе по секрету скажу, что мыть туалеты придется часто, и ничего зазорного в этом нет. А как он заставил тебя это делать?» — поинтересовался я. — А что мне оставалось? Он сказал, что в столовую меня не отпустят. — А я и так жрать хочу, как собака. Кажется, нужно было тебя послушать в Киеве пообедать. Надеюсь, тут кормят интереснее. Я про себя усмехнулся. «Ну — Ну-ну, Геннадий Павлович, тяжеловато тебе будет в армии. Но ну, ничего, привыкнешь. он уже постепенно начал понимать что тут гражданское положение и деньги его отца вообще ничего не значит сказал бы кто твой отец может он тебе и пожалел бы пошутил я меня жалеть не надо вдруг заявил гена а про отца я ему и так сказал но ему было пофигу стоял и долбил меня одной и той же командой и эти двое как их там из команды отделения командиры отделений во во Встали и ржут. Пришлось мыть. — Ясно. Скоро ужин. И подшиться не забудь. — Что не забыть? — не понял Иванец. Я вздохнул. Приходилось честно исполнять свою часть договора, хотя я ощущал себя нянькой в детском садике. Поход в столовую меня насмешил. Шли Васильев, за ним два командира отделения, в две колонны, и мы с Генкой. пять человек. Куда делись остальные, непонятно. Скорее всего, либо стояли по нарядам, либо были в полях. Кстати, нарядов на территории было более чем достаточно. Внешний патруль, караул, учебный корпус, столовая. С строевым шагом тут и не пахло. Сержанты намеренно филонили. Генг, в принципе, не умел ходить строевым, задирая ногу, как цирковая лошадь. А я намеренно косячил. Васильев уморщился, даже попытался объяснить всем присутствующим, что Гена безнадежен. Бестолку. Ничего, строевая подготовка у нас будет часто. Небольшой плац у здания штаба я уже приметил. В столовой на ужин был легендарный Бигус. Я его ненавижу просто до глубины души. В свое время почти три недели ел только его. Остачертел так, что от одного упоминания воротят. Приготовленный черпаками бигус — это тушеная капуста с морковкой и случайно упавший в котел пара килограммов картошки. Был именно таким, каким я его и запомнил. Вместе с приготовленной тушеной рыбой — мрак. Воняло все так, что дышать было невозможно. Да и выглядело месиво совершенно неаппетитно. Но куда деваться? Есть нужно? Однако в целом оказалось не так уж и плохо. По крайней мере все-таки съедобно а в дополнение шли хлеб с маслом и сладкий черный чай с удивлением отметил что через час после съеденного бигуса возникла изжога вечный бич солдат всех времен тоже было у меня и в прошлой жизни про генку стоит сказать отдельно увидев то что наложили ему в тарелку он побледнел сглотнул и растерянно посмотрел в соседние тарелки не знаю что он там подумал Наверное, решил, что над ним пошутили. Но нет, у всех лежало одно и то же. «Как это есть?» «Ртом!» «Что, Иванец, вкусно?» расхохотался Васильев, лениво ковыряя ложкой в своей тарелке. «Кушай на здоровье!» «Угу!» Генка дико хотела жрать, но никак и не мог начать. От одного только вида, не считая запаха, его реально трясло. В конце концов, он все-таки решился, зачерпнул и, зажмурившись, положил в рот. Жевал долго, кое-как проглотил. «Если не смаковать, а сразу глотать, то лучше пойдет», — посоветовал я, заканчивая прием пищи. «Буэ!» «Ну, а ты как хотел. Это тебе не домашняя перепела с трюфелями». Когда Гена осилил половину тарелки, Васильев скомандовал «окончить прием пищи, встать, на выход». «Но я же еще не доел!» — возмутился белый как мел мой боевой товарищ. «И что? Живее нужно ложкой работать. Глянь на Савелиева, «Товарищ сержант, разрешите обратиться?» — спросил я. «Во, гляди-ка! И как правильно обращаться к вышестоящим по званию знает. Учись, дух! Чего тебе, Савельев? А как правильно, в роте или во рту?» Повисла немая пауза. комоды переглянулись, затем в один голос заржали. «Умник, дуй на выход», тут же изменился в лице сержант. «Сейчас будет вам весело. Идем на плац». От души погоняв нас по плацу, то и дело объясняет, что такое строй, он вдруг резко потерял пыл, дал отбой и повел нас обратно в казарму. Мы быстро помылись холодной водой в раковинах. Оказывается, солдатская баня была только по понедельникам. Почистили зубы, а затем был отбой ровно в десять строго по регламенту. Я влез под колючее синее одеяло с тремя черными полосками и улыбнулся. Снова ностальгия. Потрогал материал пальцами, жесткая, но теплая. Кажется, в его составе была верблюжья шерсть. «Слышь, Леха!» — позвал меня Гена, занявший соседнюю койку снизу. «Чего? И что, здесь вот так каждый день будет?» «Ну, типа того. Сегодня это так, вступительная разминка. Ты же видишь, этому Васильеву с нами возится лень. А вот когда все подразделение соберется, другое дело. Там и гонять будут, как положено, по уставу. Так что пока выдохни». «А со как?» «С пищей», — нахмурившись, поправил я. «Называй вещи своими именами. Твой лексикон здесь неуместен». «Да не, много чего должны давать». Рис, гречка, картошка, рыба там, мясо, и еще супы всякие, каши молочные. — Ну, каши еще нормально, — тихо произнес тот. — Рисовую с молоком и бананами. Он развернулся к окну и мечтательно засопел. Я расплылся в улыбке, вот же дети мажоров в розовых очках. Ничего вылечится, видно, что он хоть и упрямый, но вполне обучаемый. Минут двадцать я лежал и просто смотрел в окно. Думал о родителях, потом о Юльке. Сразу после моего отъезда девушка должна была уехать в Киев на первый курс учебы. Хотела во что бы то ни стало стать хорошим ветеринаром. И ведь станет же. Скорее бы увидеть ее. Соскучился, блин. Затем я снова вспомнил про ЧАЭС. Невольно отметил, что я где-то на уровне подсознания воспринимаю станцию как некое живое существо. Как бы странно это ни звучало. Ведь авария на ней забрала столько жизней. Попутно я перебрал в голове известные мне причины аварии и возможные сценарии. Скорее всего, придется проверить их все. Так я и заснул. Казалось, столик закрыл глаза, и вдруг... «Рота! Подъем!» раздался совсем рядом крик. Кричавший уже тише быстро поправился... Точнее, отделение. «Строимся на центральном проходе. Сегодня у вас особенный день».